Глава 17. В Нижний Новгород он прилетел ранним утром. Сразу из аэропорта поехал к дому Роберта Кервалиса, работавшего в областном управлении МЧС. Таксист доставил его прямо к дому Кервалиса. Он вошел в здание, поднялся на третий этаж, позвонил, прислушиваясь к шуму шагов. Дверь открыла симпатичная девушка лет 16. Она была в коротком халатике, «Ой, извините», — сказала девушка, — «я думала, что это водитель нашего папы. Кто вам нужен?» «Это квартира Роберта Кервалеса? «Да, но его нет дома, он уехал на работу». «Мама, это спрашивает папу!» — крикнула дочь матери в комнату. «Я подожду вашу маму», — улыбнулся Дронго. Из комнаты вышла женщина, одетая в светлый костюм. Очевидно, она торопилась на работу. У женщины были красивые светлые глаза, как у дочери. Она подошла ближе». — Вам нужен Роберт? Он сейчас на службе. Вы можете поехать к нему? — Простите, вы его супруга? — Да, — кивнула она. — Что вам нужно? — Я частный эксперт, приехал из Москвы. По факту убийства друга вашего супруга Николая Сутеева. Она отступила назад, прижимая руки к сердцу. — Это такой ужас, — прочувственно произнесла она. — Мы все так любили Колю. Это настоящее несчастье. «Да», — согласился Дронга. — «и я расследую убийство Николая Евгеньевича. Вы не знаете, как я могу связаться с вашей дочерью?» «С какой дочерью?» — удивилась женщина. «С Маргаритой, с вашей старшей дочерью». «Она здесь», — обернулась женщина. «Приехала к нам на несколько дней. У нее, по-моему, отпуск. Рита, к тебе пришли». Из другой комнаты вышла высокая, красивая девушка. Она была очень похожа на свою младшую сестру. У нее были одинаковые с матерью глаза и овал лица своей сестры. Она была одета в джинсы и майку. Подошла ближе, нахмурилась. «Кто вы такой?» «Я частный эксперт», — пояснил он. «Меня обычно называют Дронго». «Я не хочу с вами разговаривать», — резко сказала она. «Рита?» — укоризненно произнесла мать. «Нельзя так себя вести. Ты, наверное, не поняла? Этот господин расследует убийство дяди Коли. Ты не хочешь ему помочь?» «Я не хочу с ним разговаривать», — сказала она, и, повернувшись спиной, направилась в свою комнату. «Вы не хотите со мной разговаривать, потому что вам запретил Дмитрий Романович», — крикнул ей в спину Дронго. Она замерла, повернулась к нему. «При чем тут Дмитрий Романович?» — спросила Маргарита. «Он позвонил вам и предложил взять отпуск, чтобы вы не встречались со мной». Дронго не был уверен в своих словах, но ему нужно было выиграть время. «Откуда вы знаете?» «Я все знаю», — устало сказал он. «Поверьте, что Дмитрий Романович не прав. Мне нужно задать вам всего несколько вопросов. Я не стану вас долго задерживать. Только несколько вопросов. Вы можете говорить со мной в присутствии вашей матери?» «Проходите в комнату», — предложила мать. «Не нужно», — сказал Дронга. «Только несколько вопросов, которые не займут больше пяти минут, и я уеду к вашему отцу. Скажите». «Вы знали, что Николай Евгеньевич тяжело болен?» «Нет, не знала. Но мы все догадывались. Потом он приехал к нам и рассказал все нашему папе», — ответила Маргарита. «Вы ушли от него примерно год назад. С тех пор не заходили в их офис?» «Почти не заходило, не было времени». «Вы знали, что Алла уволилась?» «Знала». «А какие отношения у Николая Евгеньевича были с его супругой?» «Прекрасные, они очень любили друг друга». Она знала, что он вам помогает? — Конечно, знала. Я несколько раз была у них дома, и наши к ним приезжали. — Спасибо, — кивнул Дронго, — у меня больше нет к вам вопросов. Извините, что я вас побеспокоил. И все, — удивилась Маргарита, посмотрев на мать. — Все, — кивнул Дронго, — вы можете дать мне номер мобильного телефона вашего отца, чтобы я с ним встретился? — Конечно, — мать продиктовала номер телефона. — Спасибо, — сказал Дронга. А вы, Маргарита, возвращайтесь в Москву. Вам нужно учиться, а преподаватели не любят, когда студенты надолго выпадают из учебного процесса. Обещаю, что больше вас не потревожу. До свидания. Он спустился вниз, сел в такси. — Куда-нибудь ближе к центру, — попросил он водителя. — Куда именно? — спросил тот. — Какая у вас центральная улица? — Большая Покровская. — Поехали в этом направлении. «Хотя нет. Давай сразу к зданию областного МЧС. Сумеешь найти?» «Найду», — кивнул молодой водитель. Дронго набрал номер мобильного телефона Роберта Кервальса и сразу услышал его голос. По-русски он говорил без акцента, даже с характерным нижегородским говором. «Алло, кто говорит?» «Это частный эксперт из Москвы», — пояснил Дронга. «Меня обычно называют дронга. Я бы хотел с вами срочно встретиться». «А по какому вопросу?» Я веду расследование по факту убийства вашего друга Николая Сутеева. Все ясно. Куда мне приехать? Я сейчас как раз еду к вам. Давайте, я вас буду ждать. Скажите дежурному, что поднимаетесь ко мне, и он вас пропустит. Сразу на третий этаж. Спасибо. дрон убрал телефон. Уже через полчаса он сидел в кабинете Роберта Кервалиса. Войдя в кабинет, он улыбнулся. Девочки были поразительно похожи на отца, только глаза у них были от мамы. Роберт был высоким, красивым мужчиной с породистым, скуластым лицом. Девочки явно пошли в отца, такие же высокие и симпатичные. «Простите, что вынужден вас беспокоить», — сказал Дронга, — «но мне понадобилась ваша помощь. Если это поможет в расследовании убийства, я готов рассказать все, что вам нужно. Вы ведь знали его достаточно давно». «Почти 30 лет», — сообщил Роберт. «Мы с ним вместе поступили в политехнический и вместе закончили. Пять лет учились в одной группе». «Значит, очень хорошо знали друг друга. Каким он был?» «Очень рассудительным, выдержанным, порядочным, очень порядочным. Вы знаете, он был нашим старостой и за пять лет ни разу не оставил себе даже пяти копеек. Требовал, чтобы все забирали деньги до копейки. Пять копеек тоже были тогда деньги. «Можно было пять стаканов газировки купить, а на двадцать батон серого хлеба». «Ну да, я помню. А потом он уехал работать в Москву». «Нет, он сначала получил распределение в Тулу. Там отработал три года, а потом переехал в Москву. Он толковый был парень, очень способный. Вы бы видели, как он у нас в студенческих спектаклях играл. Всем так нравилось, мы с ним такие сцены разыгрывали. Иногда просыпаюсь и даже не верю, что его нет». Хотя, может, все так и должно было получиться. В последнее время он вел себя очень странно. В каком смысле странно? Как-то непонятно. Это его болезни, которые мне говорила Маргарита, их неприятности на работе. Люди даже стали придумывать какие-то небылицы. Можете себе представить? Даже его бывшая секретарь Алла стала рассказывать, что Николай и Лариса разошлись. Якобы он сам ей об этом сказал. Она так Маргарите и заявила: Рита позвонила мне. И я сразу сказал, что это чепуха. Я ведь почти каждый вечер ему звонил перед тем, как это произошло, перед его убийством. И разговаривал с ним, когда он был у себя дома, на проспекте Сахарова. Трубку либо он сам брал, либо Лариса. Но людям нравится придумывать небылицы. «Подождите, разве он жил не в другом месте последний месяц?» «Ничего подобного. Он жил со своей семьей, рядом с Ларисой, которую очень любил. Я точно знаю». что он был все вечера со своей семьей. Можете мне поверить. Я вам верю, конечно. Что вы знали насчет его болезни? Сначала не знал, но два месяца назад он приехал ко мне и сообщил, что врачи нашли у него некую редкую болезнь. Говорил, что ее трудно обнаружить. Сказал, что поедет в Германию. Я его тогда успокаивал, но он очень нервничал. Почему нервничал? Из-за болезни?» Нет, у него были неприятности в компании. Сказал, что у них большие долги, и он не знает, как они будут дальше существовать. Очень из-за этого переживал. Говорил, что Лариса может остаться с двумя детьми и без денег. Я его успокаивал. Как она может остаться без денег, если у него две квартиры в Москве, дача, машины? И еще дом в Нижнем Новгороде, напомнил Дронга. «Дома давно нет», — улыбнулся Роберт. Это их старый дом на улице 8 марта в Сормовском районе. Так его давно снесли. Но все равно одна его квартира в Москве стоит, наверное, целый миллион, а он все равно переживал. И больше вы с ним не виделись? Виделся. Он снова приехал к нам за неделю до убийства. Какой-то осунувшийся, очень плохо выглядел. Моя жена даже ему сказала, чтобы он больше фруктов ел, витамины всякие. Он еще так улыбнулся. О чем вы говорили? Он был какой-то странный, спрашивал меня, нет ли у меня знакомых в страховых компаниях. Я честно сказал, что никого не знаю. Потом он почему-то стал узнавать у меня, как наши пожарники узнают про поджоги в домах. Я ему сказал, что это очень легко. Одно дело, когда проводка загорается, а другое, когда сознательный поджог. Почему-то это его интересовало. Я так и не понял, зачем ему такие подробности. Потом он кому-то звонил, сказал, что хочет приехать и поговорить. Таким странным голосом разговаривал. Я спросил, с кем он говорит, а он сказал, что это его знакомый, сына которого он спас. А мне дочь рассказывала, что он спас сына их сотрудника, который тяжело заболел. «Он разговаривал с ним при вас?» «Да, у него фамилия была такая белорусская. Гнедич или Галич?» «Может, Гивелич?» «Правильно, Гивелич. Вот с ним он и говорил». Он пробыл у нас только три часа, сказал, что торопится на самолет, и сразу уехал. Я даже не понял, зачем он приезжал. «И больше вы с ним не виделись?» «Нет, не виделся. Я поэтому ему и звонил каждый вечер, как будто сердцем чувствовал, что может плохое случиться. Он какой-то подавленный был, очень растерянный. Я его таким никогда не видел. И когда мы прощались, он вдруг обнял меня и начал целовать. Я даже удивился, мы ведь с ним никогда не целовались». И каким человеком он был, если охарактеризовать одним словом? — Только одним, — задумался Роберт Кервалис. Я вам скажу. Приличным. Сейчас это слово уже не в моде. Порядочным и приличным человеком. Вот так правильно. — Спасибо. Дронго поднялся, пожал руку своему собеседнику. Он вышел на улицу. Сегодня погода была просто чудесной. У него самолет еще через четыре часа. Значит, он сможет посмотреть город, немного погулять. «Давай на Большую Покровскую», — предложил он водителю. Когда машина тронулась, он увидел вывеску сберегательного банка. Затем вывеску страховой компании. «Страховая компания», — вспомнил Дронга. Роберт сказал, что Сутеева интересовала страховая компания. Он не успел додумать эту мысль, когда раздался телефонный звонок. Это был Вейдеманис. «Я получил распечатку», — возбужденно сообщил он. Ты был прав. В тот день Дмитрий Сутеев звонил им обоим. И Маргарите Кервалис, и Ларисе Кирилловне. По нескольку раз. И потом звонил. Он нам все время врал, этот сукин сын. Наверное, он и организовал убийство своего двоюродного брата, чтобы получить этот домик в Нижнем Новгороде. «Домика уже нет, его давно снесли», — сообщил Дронга. «Ничего не понимаю. Зачем он к нам пришел? Боялся, что его разоблачит прокуратура и хотел таким образом сделать себе алиби?» Что сам нанял частного детектива? — Нет, — ответил Дронго, — все гораздо сложнее. Я приеду и тебе расскажу. Оставь мне эту распечатку его звонков. Он снова посмотрел в сторону дома, мимо которого они проехали. Тогда в аэропорту он встретил Маркевича, главу известной московской страховой компании. Он набрал номер телефона Маркевича. — Добрый день, Семен Алексеевич, — начал Дронго. — Как хорошо, что вы позвонили, — обрадовался Маркевич. «Я как раз собирался вам звонить». «По какому вопросу?» «У нас тут произошло неприятное событие. Убили нашего клиента, который был застрахован на 3 миллиона долларов. Сейчас его родственники требуют выплатить деньги, а мы ждем, пока прокуратура не выдаст нам официального заключения о смерти нашего клиента. Думаем обратиться к вам. Может, вы сами посмотрите это дело?» «Клиента звали Николай Евгеньевич Сутеев?» спросил Дронга, уже уверенный в ответе. «Да, и к нам все время приезжает его двоюродный брат Дмитрий Романович Сутеев, спрашивает, когда мы заплатим. Здесь получилось так, что мы не успели в этом году сделать медицинское свидетельствование. Как раз за неделю до этого Сутеева убили. Но по закону мы все равно должны выплатить деньги, поэтому я хотел вам позвонить». «Меня, к сожалению, нет в Москве», — ответил Дронга. «Очень жаль, что не смогу вам помочь». «Действительно жаль. А зачем вы позвонили?» Хотел договориться о встрече, когда вернусь. Мне всегда приятно вас видеть. — Спасибо мне тоже, — обрадовался Маркевич. Дронго набрал номер телефона Маниса. Я уже все знаю, — сказал он. — Расследование закончено. Позвони Дмитрию Сутееву и пригласи его завтра к нам в офис. Часам к двенадцати. — Хорошо, — ответил Эдгар. — Надеюсь, ты объяснишь мне, что там у тебя произошло. Это настолько невероятная история, что мы с тобой будем вспоминать ее всю свою жизнь, пообещал Дронга.